Заяц прятался за забором, потому что боялся, что в толпе ему могут отдавить лапу, и случайно заснул, стоя. «А вот и второй отважный зверь!» От его крика высокий заяц проснулся и со страхом в глазах посмотрел на упавший забор. Уши зайца затряслись, и он, пробубнив что-то неразборчивое, Свалился в обморок, подняв пыли не меньше, чем забор Король огляделся, выискивая еще смельчаков, которых можно было бы послать к дракону Но ни одного смельчака больше не находилось Эй, стойте! Подождите меня! Из-за поворота показался мальчик на деревянном коне Он только-только доехал до площади, и уже в одном этом можно было увидеть что-то героическое. Так как конь его был на колесиках, и мальчику большую часть пути приходилось его толкать. Быстро ехал конь только с горки и лишь до первой канавы. Я поеду спасать принцессу. Ты с такой скоростью ты далеко не уедешь. Ну, тогда я пойду пешком. Вон, посмотри на команду, которую я собрал. Настоящие бойцы. Король указал пальцем туда, где минутой раньше стоял забор. На этом месте овца Беша пыталась привести в чувство высокого зайца. Тогда я пойду с ними. И вы меня не остановите! Я хочу сразиться с драконом. Мальчик размахнулся и одним ударом сбил деревянную табличку с надписью Вход только для игрушек. Стоим. Зря тренировался, что ли? Ну ладно, ладно. Итак, вас в команде трое. Давайте встаньте по росту. Так? Вот ты Как тебя зовут? Король ткнул пальцем в высокого зайца. Заяц испуганно огляделся по сторонам и робко ответил. Высокий заяц. Можно просто Зай. Я беша. А меня зовут Тёма. А моего коня зовут Вермонт. Ладно, ладно, это уже неважно. Ну что? Я смотрю, вы так рьетесь в бой. О, ха -ха. Молодцы! Да. да, ну да, Н наверное. Тогда я хочу вас обрадовать. Вы можете просить что угодно, и я исполню любую вашу просьбу. Что бы вы хотели больше всего? Я хочу воздушный шарик. Ты что, серьезно? Попроси лучше машинку. Я не хочу машинку, я хочу шарик. Ладно. А я хочу, чтобы у моего коня не было колес. На нем же ездить невозможно. Приходится все время толкать его или катить на веревочке. А ты что хочешь? Беша попыталась припомнить, чего бы она хотела такого... И тут же в голову ей пришло столько всего, и огромный сток вкусного сена, и ножницы для стрижки шерсти, и теплые тапочки, и горшки для цветов. В конце концов в голове ее образовался непонятный туман, и, вероятно, под его влиянием она ляпнула. а Хочу карту местности. Логично. Карта нам очень пригодится. Да, с картой будет посложнее. Где же я возьму вам карту? Король пша замолчал, углубившись в свои мысли. Наконец, он с треском стукнул себя по лбу. Как же я сразу не догадался, карта должна быть у звездочета? А с чего она должна у него быть? Ну, есть же у него карта неба. Значит, должна быть и карта земли. Идем к звездочету. Глава третья. Таинственный дом Звездочета. Король решительно слез со сцены и направился в сторону темно-синего домика, где жил Звездочет. Дом стоял на самом краю бумажной площади рядом с парком жилище звездочета было довольно необычно, так как крышу украшала высокая квадратная башня. В ней звездочёт сидел по ночам и смотрел на звезды. Тёма остался на площади, чтобы отвинтить колеса от ног своего коня. Мальчику согласилась помочь черная собака Ры. Как оказалось, группа собак Бэнд все это время сидела за кулисами. Вместе с королем к звездочету отправились Беша и Зай. Стучать в дверь пришлось долго. Наконец окно в башне открылось, и кто-то с ворливым голосом крикнул. Кто там? Король Пша, овца Зая и Беш. Да, на наоборот, овца Беша и Зай. Мы пришли по важному делу.